Настоящие техасские джунгли, где деревья сплошь обвиты лианами, что делает этот лес почти непроходимым как для человека, так и для лошади. Через эти заросли как раз по прямой от форта шла просека, наиболее короткий путь к реке Нуэсес. Окаемленная правильными рядами деревьев, просека производила впечатление настоящей аллеи. Быть может, это была старая военная тропа команчей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 Следопыт наклонился, поднял окурок сигары и передал его майору. «Поэтому», — продолжал следопыт, — «я и решил, что всадники не могут быть враждебно настроены друг к другу. Люди не курят вместе, если собираются через минуту перерезать друг другу глотки или размозжить голову. Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь, и один из них —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 Я никогда не вспомнил бы о Марисе Мустангере. Правда, это след подкованного мустанга, но я не могу ручаться, что это именно его мустанг. Вряд ли. Молодой ирландец, правда, не стерпит обиды, но, мне кажется, он не из тех, кто убивает из-за угла. Я думаю, ты прав. Так вот, если молодой Пойндекстер был убит и убил его Марис Джеральд, то между ними, наверное...